18 июля. Ясная поляна. Встал поздно, читал варианты об искусстве и прочел то, что начато. Начал поправлять, потом начал крыться рвусонату и не мог продолжать ни того, ни другого. Получил письма и выписку из газет. Мир имеет от Толстого столько, сколько он может переварить. Лесно. То-то и скверно, что прислушиваешься к этому. Урусов очень мил, украшает жизнь. Просила Катерина косить. Пойду в обед. Косил целый день, приходил обедать, очень устал. Маша жала и выезжала за мной. 20 июля. Ясная поляна, Ильин день. Я рад отдохнуть. Ездил купаться. Сейчас в одиннадцатом часу неприятно говорил с Таней. Она промолчала. Ходил на деревню, устроить поправку плотины. Читал Брюнетьер. Комментарий 93. Смешной страх, как бы они не сказали того, что я готовлюсь сказать. Вот только бы сказали. И сказали бы лучше моего, затмив меня, но возбудив сердца. Разумеется, да. Шел мимо всегдашнего покоса Тита покойника и подумал ясно, что тело его в земле и жизни его здесь нет больше. То самое, что вот-вот со мной будет. И тут злиться, гордиться, печалиться, беречь, что бы то ни было, кроме своей души. В Америке казнят, не публично и без боли, электричеством. Если же не для угрозы, не для страданий, то зачем же изъять из жизни? Да кто же взял на себя решение вопроса о том, кто подлежит изъятию из жизни? Иду завтракать. После завтрака читал. Обедал тяжелом, ходил на козловку. Хотел ехать к Булыгину. Ужасно слаб и уныл. Ночь плохо спал. Комментарий 93. -й. Брюнатьер. Кстати, об ученике 1889 год по поводу романа «Бурже ученик». Конец комментария. Страница девяносто третья. Двадцать первое июля. Ясная поляна. Читал ревью и лежал. Пробовать писать не мог. После обеда Соня объяснялась, что она была верна и что она одинока. Я сказал, надо всегда быть тихим, кротким, внимательным. Больше ничего не мог сказать. И жалею. Теперь восьмое. И ждут стаховичи. Лёва приехал. Мне все тяжело с ним. Приехали чуждые и тяжёлые Стаховичи. 22 июля Ясная Поляна, встал поздно. Утро, болтовня бесполезная, не дали заниматься. После завтрака пошел косить. Все уже убрано, только слепого полоска. Я скосил до обеда. Обед у Кузьминских, обжорство грустное и гнусное. Как жалки. Я не могу им помочь. Впрочем, ходя я по миру, я еще меньше бы мог помочь им, чем теперь. Соня заперла бульку, которая кусала собака. Из этого вышла неразрешимая путаница. Выпустить, оставить заперти, убить. Неделание. Лауцы. Вечер в лапту и скука. 24 июля Ясная поляна. Встал в девять. Получил от Страхова книги Арнольда 1720 года. История церкви настоящая. Комментарий 94-й. Сколько, сколько ученой умственной работы, хоть бы одной компиляции всего правдивого истинного, и никто не делает. Стаховичи вернулись и помешали мне заниматься. Я начал крейцерову сонату. Думал, первое, я пишу крейцерову сонату и даже об искусстве, и то, и другое отрицательное, злое, хочется писать доброе. А второе, то, что в древности у греков был один идеал красоты. Христианство же, выставив идеал добра, устранило, сдвинуло этот идеал и сделало из него условия добра. Истина. Я чувствую, что в сопоставлении, замене одного из этих идеалов другим, вся история эстетики, но как это, не могу обдумать. Мешает мне и образ нашей жизни, и не здоровье думать. Что ж делать? Только бы растить свою душу в чистоте, смирении и любви. Не было ни того, ни другого, ни третьего. Помоги мне, Господи. Спал днем работал над крейцеровой сонатой, кончил начерно, понял, как всю надо преобразовать, внеся любовь и сострадание к ней. Ходил купаться, Стаховичи, Урусов, много лишнего, низкого уровня мысли, праздность, слабость большая телесная в спине и ногах. Лег в двенадцать. Комментарий девяносто четвёртый. Готфрид Арнольд Беспристрастная история Церкви и Ереси от начала Нового Завета до 1688 года, после Рождества Христова. Франкфурт на майне, 1729 год. Конец комментария. Страница 394. 27 июля. Ясная поляна. Стал восьмым. Пошел купаться. Хорошо думал. Именно. Для Маши было большое счастье то, что мать не любила ее. Таня не только не имела тех побудительных причин искать благо на указываемом мной пути, но ее прямо соблазняли любовью и баловством. «Земледелие, заменяющее кочевое состояние, которое я выжил в Самаре, есть первый шаг богатства, насилия, роскоши, разврата, страданий. На первом шаге видно». Надо сознательно вернуться к простоте вкусов того времени. Это невинность мира детская. История самарского переселения «Хорошо бы». Комментарий 95-й. Немного пописал Крейцерову сонату. Пошел за грибами, вернулся поздно. После обеда читал газеты. Требования социалистов о вмешательстве государственной власти в часы работы с возвышенной платой – в работу женщин и детей и тому подобное, то есть требуются привилегии рабочему классу и вроде майоратов стеснения. И не думают о том, что власть не может помешать людям продавать себя. Нужно, чтобы люди поняли, что нельзя покупать и продавать людей. А для этого нужна свобода от вмешательства правительства и, главное, свобода, даваемая воздержанием. О ней это никто не говорит. У русов страшно ест. Ужасный пример. Лег поздно, спал дурно. Комментарий 95. Смотри примечание 75-е к дневникам за 1884 год. Конец комментария. 28 июля. Ясная поляна. Встал в восьмом, ходил купаться, писал до завтрака к рыцару сонату. Теперь сон клонит, хочется работать хорошо. Ходил за грибами, какая-то тихая радость, так хорошо. Чувство счастья, только немного чего-то не недостает. Вечером играл в шахматы с Таней. Ночь все плохо спал, видел во сне, чувствовал, думал во сне о том, что надо соблюсти любовность к людям. Все разные положения видел во сне, в которых отступал от любовности и поправлял себя. Это очень радостно. Значит, я это точно чувствую и начинаю вводить в жизнь. Так я и жил. 30 июля. Ясная поляна. Встал поздней. Ходил купаться. Еще подумал у Бурусове. Что было бы с ним, если бы его лишили средств жизни, если бы была установлена справедливость? Он и Костенька, им подобные погибли бы ужасно. Комментарий 96-й. Надо, чтобы они сами выучились жить не паразитами. А пока они паразиты, есть и питающие этих паразитов. Христиане не могли бы кормить, поить их, поставлять им табак, вино и тому подобное. Все делается с двух сторон. Уничтожается и возможность, и способность. Лева сказал на меня глядя, «Грибы — это та же охота. Тоже жалко грибков маленьких, как и дупелей, только маленькая разница». Я промолчал, а потом подумал, да, маленькая разница, но как Брюлов говорил на то, что вот он, поправляя, чуть-чуть изменил, а все стало другое, что искусство только тогда, когда, в чуть-чуть, так и еще с большей справедливостью, можно сказать, что добрая жизнь начинается там, где чуть-чуть. Писал лучше всех дней к сонату, потом пошел косить к Осипу, косил до пяти, обедал, заснул. И сейчас девять, проснулся, пишу. Соня разбудила меня, я неохотно говорил с ней. Нашло сомнение, зачем Маша ездит второй день на Грумы. Надо сказать ей, если буду жив завтра. 31 июля, ясная поляна. Жив, дурно спал, встал рано, не выспался и слаб. Ходил купаться, дома читал Китс, английского поэта. Комментарий 97 -й. Комментарий 96 -й. Константин. Костенька и Славин. 97 -й. Статья Жозефа Тикстон, английский поэт Джон Китс. Конец комментария. 1 -е. августа, Ясная поляна. Встал поздно, ходил купаться. Записал кое-что к рейцеровой сонате. Дома взялся было за комедию, но противно и совестно, не здоровится. Дождь почти не выходил. Не успел оглянуться, как попался на праздное занятие шахматами, задачи и игра. Все думаю об искусстве и читаю о нем. Еще получил письмо от Алехина с известием о том, что у них был обыск, и отобрали все мои писания и их письма. 9 августа. Ясная поляна. «Проводили у Русова и Леву. Я очень слаб. Постыдное невоздержание в пище. Читал Платона об искусстве и думал об искусстве. Платон соединяет красоту и добро неправильно. В «Республике» говорит он без или не нравственности поэтов и потому отрицает их. В то время как и теперь поэты стояли ниже уровня Платона и были потехом. «Чувствую, что чего-то не достает в моих мыслях об искусстве» и что я найду недостающие. Ходил за грибами и купаться, и ничего не делал. Теперь восьмой час, вечер как обыкновенно. 10 августа Ясная поляна. Утро читал, в обед поехал пахать и пахал до поздней ночи. Очень устал. Одиннадцатое августа Ясная поляна. Читал о страдании и антисептическом методе для перевязочных пунктов и родильных домов. Устроить сражения и родильные дома, потом средства, чтобы сделать их безвредными. Целый день ничего не делал. Ходил за грибами и думал о крейцеровой сонате и об искусстве. Крейцерова соната. Надо сделать бред умирающий, просящей прощения и не верящей тому, что убил он. Приехала целая куча юношей и пришли ко мне золотарев и хохлов. Чудные ребята. Страница 396-я. 14 августа. Ясная поляна. Встал раньше, пошел купаться, думал. Первое. Как в организме боль указывает на нарушение закона, предупреждает, так и в обществе людском. Страдание от враждебности указывает на нарушение закона единения, предупреждает. Если делаешь дело, которое считаешь добрым, испытываешь страдание враждебности или заставляешь других испытывать враждебность к себе, тотчас остановись. Значит, ты не умеешь еще делать то дело, за которое взялся. Вчера получил письмо Дунаева, плохое, ненатуральное и прекрасное Черткова. Читал эстетику Шопенгауэра. «Что за легкомысленность и неясность?» Комментарий 98. «Мне же, ходя за грибами, я проводил своих гостей к Булыгину и сам целое утро ходил за грибами», пришло в голову, что искусство есть одно из орудий выражения через не подражание таких же чувств, как зевоты нового содержания. Пустое же искусство нашего времени есть вызывание таких же чувств, как и испытываемые художником, не для того, чтобы выразить что-нибудь, а просто так, как Петрушка читал книгу для процесса чтения. 16 августа «Ясная поляна». Целый день ничего не делал, если не считать чтение Шопенгауэра об искусстве. Что за легкомыслие и дребедень? Направду сказал мне кто-то, что царствующая эстетическая теория его. Ходил за грибами, обедали вместе. Я очень упустился. Дурного не делал. Комментарий 98. Эстетика Шопенгауэра. Перевод Тертелева. Санкт-Петербург, 1888 год. Конец комментария. 18 августа. Ясная поляна. Думал о военной службе. Я обязан писать об этом. 19 августа. Съездил посмотреть посев. И после завтрака пошли с Золотаревым подсевать. Очень устал. Думал к сонате. Блудник есть не ругательство, но состояние. Думаю, тоже и блудница. Состояние беспокойства, любопытности и потребности новизны, происходящее от общения ради удовольствия не с одной со многими. Как пьяница. Можно воздерживаться, но пьяница-пьяница, и блудник-блудник. При первом послаблении внимание падет. Я блудник. 22 августа, Ясная поляна. Встал в девятом. После кофе сел писать. Пришел Душкин Еврей. Очень умный хороший, но мне помешали, может быть. Думал, я жалею, что не дописываю, а может быть, это то и нужно. Только бы все силы уходили на служение. Подошел к окну Маши. Николай Николаевич с девочками разговаривает о Леве грустно. Комментарий 99 девятый. Да, об искусстве. Первое. Труды людей, занятия, приписывающие себе важность под знаменем деятельности научной и художественной, загромождают мир. Требования к людям предъявляются огромные, и деятельность граничит часто с безумием и развратом. По науке классицизм, реализм, дарвинизм, гипнотизм, бактериям, по искусству развратные картины, статуи, театры, балеты, романсы, песни и другое. Оперы Вагнера. Необходимо разобраться и проверить справедливость требований уважения к себе людей, занятых этими деятельностями. Какое объяснение этих деятельностей? Наука движет вперед человечество, содействует его благу. Искусство приводит в сознание человечества его самого. Такое обычное всеобщее. Найти его можно не в писаниях эстетиков, а в общественном мнении. Это совершенно несправедливо по отношению к науке теперешней. Благо материальное опытом, а не теорией. Благо же духовной жизни почти отрицается. Приведение же в сознание совсем не нужно. Что ж, неужели все это вздор и обман в сравнении с церковью? Молебен Казанской Божьей Матери в христианской церкви. Неужели все христианство от этого вздор? Нет, но дегенерация... Отклонение, извращение. Точно то же и с наукой и искусством. Посмотрим же, что это. Это передача людьми друг другу своего внутреннего содержания. Передача внутреннего содержания для единения и есть самое важное и святое. В передаче важна передача доброго, признак ведущего к единению. Разделения на науку и искусство в действительности нет. Есть два рода передачи. Характер первого рода есть логический довод, второго рода есть воздействие на свойства подражания, зевоты. Теперь передача тем или другим способом нужного для единения есть важное дело, и передача эта совершается только при соблюдении трех условий, чтобы было ново, было хорошо, ясно и было правдиво. Так оно всегда и было и будет. Всегда это было делом религии, но всем злоупотребляют. И вот является передача не важного и нужного, а только нового, красивого и правдивого. И вот являются псевдонаука и псевдоискусство, в области которых является и прямо ложная наука и ложное искусство, не соблюдающие даже трех условий. Не новое или не ясно, красивое или неправдивое. Но бывают и соблюдающие все три, но не передающие важного. Софисты в науке и софисты, или скорее эстеты в искусстве – является в избыточествующих классах забава псевдонаукой и псевдоискусством. Наука для науки, искусство для искусства, чтение Петрушки Гоголя для процесса чтения. И догмат о том, что всякое открытие науки на что-нибудь допригодится, да и всякое проявление художества что-то производит хорошее. Подстраиваются теории. Теория Шопенгауэра и Конта для наук. Как же должно быть! Передавать важные темы другим способом только то, что содействует истинному благу, ведет к единению, и то важно. Баловать же, как Петрушка, книгой для процесса чтения и знаниями, не знаю зачем, а также искусством вредно и гадко. Дикси, я сказал. Комментарий 99. Художник Николай Николаевич Ге, гостивший в Ясной Поляне. Конец комментария. Страница 398. 27 августа. Ясная Поляна. Спал дурно. Виноват сам. Читал вчера присланную американскую газету «Даун» и «Нейшенэлист». Обе газеты христианского социализма. Программа национализация промышленности и установление братства человечества. Программа националистам. Замена принципа борьбы, соревнования и индивидуализма артельностью и установление сыновности Богу и братства людей. Программа вкратце Довна. Все это прекрасно, но средства, предлагаемые ими для этого, неопределенные, неясны и не могут быть иными. Они предлагают проповедь всех родов и приложение к торговым делам и к жизни принципа братства, а не борьбы соревнования. Но как прилагать эти принципы в мире борьбы? Если жизнь каждого основана теперь на борьбе с другими, то борьба эта ведется до конца, со всеми, как мы видим, борьба с ребенком, женщиной, заставляя их работать сверх сил. Как только нет этого, нет обеспеченности. Другой поборет меня, я погибну. Как же прилагать в этом мире? Одно средство. Отдавать себя и всю жизнь свою, не протився злу, а гибнуть самому во имя истины. Вот это-то не договаривается. Хотелось бы написать это им. Вечер провел все так же, как и все дни. 28 августа, Ясная поляна. Встал рано, и сейчас же сел за работу и часа четыре писал Крейцерову сонату. Кончил. Казалось хорошо, но пошел за грибами и опять недоволен. «Не то». 29 августа. Ясная поляна. Встал рано, не выспавшись. Немного поправил до завтрака. Думал о том, что я вожусь со своим писанием кроицеровой сонаты из-за Не хочется перед публикой явиться не вполне отделанным, не складным, даже плохим. И это скверно. Если что есть полезного, нужного людям, люди возьмут это из плохого. В совершенстве отделанная повесть не сделает доводы мои убедительнее. Надо быть юродивым и в писании. Страница 399, 31 августа, Ясная Поляна. Встал очень поздно. Вялость мысли читал Эртеля. Комментарий сотый. Очень недурно. Но второе не нужно. Взялся за сапоги после обеда. Ездил на Козловку. Вечером читал всем крейцерову сонату. Подняло всех. Это очень нужно. Решил печатать в неделю. Лева слушала, ему нужно. Нынче 1 сентября, ясная поляна. Проснулся рано, несмотря на то, что поздно лег. Рано проснулся и думал о Леве, о том, что я грешу, не говоря ему, мою или, скорее, их несчастье, что они все туго узды, а я напротив, и мои движения они не чувствуют, а дергать не могу. Не помню, что делал днем. Вечером читал Николаю Николаевичу и Леве, который уезжает завтра к Рейцерову Сонату. На всех и больше всего на меня произвело большое впечатление. Все это очень важно и нужно. Расстроил себя. Очень взволновало. Лег в два. 2 сентября. Ясная поляна. Стал поздно. Писал в книжечку «Манифест». Комментарий 101. И написал кое-что. Но нельзя начинать с общего. а Надо с частного случая. Хоть и начать с необходимости вина на войне. Попытаюсь. Комментарий 100. Эртель. Гординины, их дворни, приверженцы и враги. Русская мысль книги 4-10 за 1889 год. Комментарий 101, имеется в виду воззвание, смотри примечание 24. Конец комментария. 4 сентября, Ясная поляна. В это же утро, как я и ожидал, я стал говорить Сереже о том, что он раздражителен, что я кроме любви ничего к нему не имею, и он огорчает меня. И все это говорил я дурно, со слезами в голосе и жалея себя, следовательно, без истинной доброты. Поехали. Дорогой они все смотрели на копны в поле, это и пшеница поразительно. Он купил дурную пшеницу и посеял, а хорошую отказал. Теперь он занят, это занимает его время тем, чтобы доказывать себе, особенно в присутствии других, что он не ошибся. То же делается беспрестанно ошибающимся церковники. Дома Соня бронит Ге за то, что она была с ним нехороша. Письмо от Черткова хорошее, она очень больна. Поздно лег. 7 сентября ясная поляна. Встал рано, убрался. Хотел писать об искусстве, только обдумал. Вчера Соня читала вслух к Санату, сонату, и Таня сделала верные замечания. Первое, что ее не жалко. Второе, что она не будет раскаиваться и просить о прощении. Ее грех так мал в сравнении с казнью.